Дом встретил его тишиной и покоем. Уже больше трех лет Максим снимал однокомнатную квартиру в тихом спальном микрорайоне Ростова. Сюда, да и вообще в этот красивый южный город, Максим перебрался сразу после окончания университета. К сожалению, применить на практике полученные в храме науки знания Максиму пока не удалось. Диплом уже три года пылился в шкафу, а о биологическом образовании напоминали разве что цветы на подоконниках. Уезжая, Максим основательно полил их. Надеясь, что в таком полузатопленном состоянии они благополучно переживут его отсутствие. Так оно и получилось. Набрав кувшин воды, Максим полил цветы и только после этого облегченно вздохнул. Вот он и дома. Несостоявшуюся карьеру научного сотрудника Максим сменил на профессию телемастера, благо в свое время предусмотрительно закончил соответствующие курсы. Проработав почти год в одной из городских телевизионных мастерских, Максим ушел на вольные хлеба. Не любил, когда им командуют. Сначала получалось не очень, но потом все наладилось. Заказов хватало. Максим размещал свои объявления в каждом выпуске популярной ежедневной газеты. В общем, жить было можно. И лишь при взгляде на цветы в душу всегда закрадывалась грусть. История с загадочным исчезновением незнакомца его здорово заинтриговала. Максим всегда же интересовался всякой потусторонней чепухой. И если у него не было в нее особой веры, то и о неверии тоже говорить не приходилось. В этом смысле Максим ничем не отличался от большинства рядовых обывателей, любящих пощекотать себе нервы интересными историями. И вот он впервые столкнулся с чудом. Чудом, настоящим. Чудом, свидетелем которого стал Максим сам. Это уже не досужие россказни. Исчезновение этого человека Максим видел собственными глазами. Здесь была тайна. И что удивительно в том, что он, выкупавшись и торопливо поужинав, тут же приник к компьютеру. Увы, Максима ждало жесткое разочарование. При попытке пройти по записанному в блокноте адресу появлялось сообщение «Error 404». А это значило, что указанного интернет-ресурса просто не существовало. Разочарование действительно было огромным. Весь вечер Максим просидел за компьютером, разными способами пытаясь открыть заветную страничку. Он менял буквы и цифры. Он почти убедил себя, что ошибся, записывая адрес. Увы. Никакие ухищрения не помогали. Близилась полночь, когда Максим признал свое поражение. Да, оставалась еще слабая надежда, что через какое-то время нужный ему форум все-таки откроется. И тем не менее, Максим понимал, что эти надежды совершенно напрасны. Все было предельно ясно. Незнакомец предупредил своих коллег об опасности, и те замели следы. Спать он лег в самом подавленном настроении. Да и было чего. Тайна поманила и исчезла. оставив в душе пустоту и уныние. Утром Максим сходил в редакцию газеты и дал объявление на следующую неделю. Затем зашел в один из магазинчиков, торгующих деталями к импортным телевизорам. Прикупив все необходимое, вернулся домой и снова уселся за компьютер. Веры в то, что заполученная страничка откроется, не было никакой. Так оно и оказалось. Правда, сегодня утром у него появилась еще одна призрачная надежда. Максим подумал о том, что нужно написать Андрею. и рассказать ему о произошедшем. Возможно, ему удастся отыскать человека со шрамом на щеке. Как? Этого Максим не знал. Но Андрей всегда проявлял большие аналитические способности, и Максим верил, что он сможет что-нибудь придумать. К тому же незнакомец имел примету – заметный шрам на правой щеке. С такой зацепкой уже можно было работать. Времени у него хватало, поэтому письмо Максим писал больше часа, несколько раз стирая и переделывая написанное. Наконец-то, удовлетворившись полученным результатом, отправил письмо по электронной почте. Потянулись унылые дни. Максим с нетерпением ждал ответ от Андрея, а его все не было. Прошло больше недели, прежде чем на e-mail Максима, наконец-то пришло долгожданное письмо. Увы, предложение найти человека со шрамом не вызвало у Андрея энтузиазма. И хотя друг тактично не сомневался в правдивости рассказанной ему истории, Максим чувствовал, Андрей ему не поверил. И хорошо понимал его. Наверное, и сам бы вел себя точно так же. К сожалению, мы разучились верить в чудеса. Шло время. Дни слагались в недели. Те в месяцы. Новый 2002 год. Максим встречал с новыми друзьями. Но радости все равно не чувствовал. Ощущение того, что он упустил свой шанс прикоснуться к тайне, возвращалось вновь и вновь. Весна в новом году выдалась ранее. Уже к середине марта стало совсем тепло. Максим по-прежнему ремонтировал телевизоры. но все чаще подумывал о том, чтобы бросить это занятие. Не лежала к нему душа. А как заниматься тем, что не любишь? Было субботнее утро. Максим ехал в троллейбусе к очередному клиенту.